Пирог из лаваша с сыром маздам. Два тонких лаваша, 300 граммов сыра маздам, 425 мл кефира, 2 яйца, 20 мл растительного масла. Яйца взбить, перемешать с кефиром. 80 мл кефирной смеси отлить в другую посуду. Сыр натереть на крупной терке. Форму для выпекания смазать растительным маслом. Лаваш при помощи кулинарной кисти обильно смазать кефирной смесью. Лаваш выложить в форму так, чтобы его концы свисали с бортиков формы. Повторить процедуру со вторым листом лаваша. Оставшуюся кефирную смесь перемешать с сыром. Половину сырной массы выложить на лаваш и закрыть сверху свисающими концами верхнего листа лаваша. Выложить вторую часть сырной массы и закрыть краями нижнего листала лаваша. Сверху пирог смазать отлитой кефирной смесью, форму поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре 200 градусов Цельсия.